Глава 52. В понедельник утром в штаб-квартире компании «Тауэр» состоялось очередное собрание совета директоров. В Большом конференц-зале находились не только основные держатели акций, но и Изольда с Радой Архиповой. Настя попросила их присутствовать как специалистов по работе с персоналом. «Работа над строительством отеля продвигается с перебоями. Этот взрыв доставил нам немало проблем», сообщил Юрий Кочергин. Нам нужны средства. Суздалов требует вернуть банку долг. Не можем же мы вечно оттягивать срок выплат, произнёс Николай Загвоздин. Надо продавать акции, сказал Альшанский. Я постоянно вам об этом твержу. Мы долго откладывали этот момент, но когда-то это всё равно придётся сделать. Я не хочу продавать акции, заявила Настя. Тогда надо искать другие пути решения проблемы. Альшанский откинулся на спинку кресла. Может сократить число сотрудников, предложила Изольда. У нас порядком раздуты штаты. Мы сможем сэкономить на зарплате. С сокращённым сотрудником придётся выплачивать пособие, возразил Денис. У нас есть работающие пенсионеры, сказала Изольда. Вышвырнем их. По-моему, пенсионерам выходное пособие не положено. Надо полистать трудовой кодекс. Они не люди по-вашему, спросила Настя. Жёсткие времена диктуют жёсткие условия, ответила Изольда. Если хотим сэкономить деньги, придётся избавиться от лишнего балласта. Никого сокращать мы не будем. Что же ты предлагаешь? поинтересовался Альшанский. Придётся нам всё-таки начать распродажу имущества, сказала Настя. Я считала, что мы сможем справиться без этого, но видно не судьба. После совещания директоров Юрий Кочергин вернулся в свой рабочий кабинет. Он хорошо понимал Анастасию, ему тоже не хотелось начинать сокращение персонала. Все эти люди отдали компании много лет, и теперь выбросить их на улицу казалось ему просто не по-человечески. Однако Тауэру необходимы средства. А Кочергин сильно сомневался, что необходимую сумму можно выручить, распродав даже все ненужное оборудование. Юрий из самой страны нуждался в деньгах. Срок, данный ему Чеховым, истёк пару дней назад. Просто странно, что этот молодчик до сих пор не дал о себе знать. Юрий уже всерьёз подумывал продать квартиру Маргариты, а дочь временно поселить у себя, хотя это и сулило ему новые неудобства. Он позвонил Маргарите и договорился с ней о встрече. Нам нужно кое-что обсудить, родная, сказал он. Я могу забрать тебя из Тауэра, предложила Марго. По дороге и поговорим. Отлично. Жди меня на стоянке через 20 минут. Маргарита подъехала к штаб-квартире в назначенное время и стала ждать отца. Юрий пока задерживался, но из здания вышла Светлана Чехлыстова. Девушка шла с задумчивым видом и мечтательно улыбалась. Видимо, у них с Сергеем и впрям всё шло слишком уж хорошо. Марго просто не смогла этого вынести. Она вышла из машины и быстро направилась к Светлане. «Что-то ты сюда зачастила!» — сходу начала она. «Я не подозревала, что в Тауэр снова пускают кого попало!» Светлана хотела молча пройти мимо, но Кочергина схватила ее за руку и развернула к себе лицом. «Не хочешь со мной говорить?» — усмехнулась Марго. «Смотрите, какая гордая! Думаешь, ты уже победила?» Как бы не так. Оставьте меня в покое, пожалуйста, спокойно ответила девушка. Это ведь ты влезла в мою жизнь и разрушила моё счастье. Почему ты обвиняешь во всём меня? К тому времени, когда мы начали встречаться с Сергеем, у вас с ним уже всё закончилось, и насколько мне известно, ты сама во всём виновата. Нет, это только твоя вина. Постоянно лезла к нему со своими знаками внимания. Это ты всё никак не можешь оставить его в покое. Сергей всё ещё любит меня и давно бы вернулся, но ты просто не даёшь ему прохода. Светлана возмущённо на неё взглянула. Да ты просто сумасшедшая, воскликнула она. Ты вообще отдаёшь себе отчёт в своих поступках? Не называй меня сумасшедшей, вызверилась Марго. А как ещё тебя называть? Ты живёшь в своём выдуманном мире. Ты просто не хочешь ничего замечать вокруг себя. Сергей тебя не любит. Лучше тебе забыть о нём и просто жить дальше. Моргой яростно замахнулась рукой для удара. Кто-то вдруг резко схватил её за запястье. Кэчергина резко обернулась и увидела перед собой разъярённого Сергея. Серёжа? удивлённо выдохнула она. Белавин грубо отощил Маргариту от Светланы. Твои дикие выходки мне уже порядком надоели, жёстко сказал он. Как ты не можешь понять, что между нами всё кончено? Ничего ещё не кончено, запротестовала Качергина. Я не отдам тебя ей просто так. Сергей тяжело вздохнул и покачал головой. Он отпустил Маргариту и подошёл к Светлане, обнял девушку за талию. и повёл к машине, изредка бросая на Марго напряжённый взгляд. Они сели в его машину и уехали. "Не отпущу", упрямо повторила Марго, глядя им вслед. Когда Юрий Кчергин вышел из штаб-квартиры, Маргарита ужасно выглядела. Её глаза распухли от слёз, губы нервно тряслись. "Марго", испугался Юрий. "Что с тобой?" "Отец", Маргарита даже не сразу узнала его. Что случилось? Он всё-таки бросил меня, она тихо всхлипнула. Оставил меня одну. Маргарита вдруг разрыдалась. Юрий обнял её и прижал к груди. "Ну-ну, доченька милая, ведь я с тобой", мягко произнёс он. "Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Ты молодая и хороша собой. Зачем он тебе сдался, глупый мальчишка?" Да ты только свиснее, у тебя будет дюжина кавалеров, куда лучше твоего Сергея. Но я люблю именно его, только его. Я ещё никого так не любила. Помоги мне вернуть его, пожалуйста. И Юрий погладил её по волосам. И как ты себе это представляешь? Не могу же я заставить его силой. А жаль. Марго достала из сумочки на свой платок и промокнула глаза. Она уже просто не знала, что ещё можно предпринять, но понимала, что если Сергей женится на этой девчонке, она просто сойдёт с ума. Маргарита любила Белавина всей душой и не собиралась позволять ему быть счастливым с какой-то другой женщиной. Юрий предложил ей свою руку, Маргарита благодарно ему улыбнулась, и они направились к машине кочергиной.